Глава 34, в которой Кэп грозится оторвать всем гоноподий. Самка явно была немолодой и, по всей видимости, свирепой. Ее морду и тело украшали боевые шрамы, и даже в полубессознательном состоянии она злобно скалилась на любое движение. «Мы побоялись давать полную дозу», — пояснил Вильд отрывисто. «Так что осторожнее, док». Клетку с искусственной пещерой из лёгкого псевдокамня собрали уже вокруг нашей пленницы, прямо на мху космопорта. Вильду пришлось изрядно помучиться, просовывая под её большое тело решётки. Но если их не поставить, она могла просто разрыть мох и нырнуть в грязь. Состояние у халитодонихи было плачевное. Едва я подсоединил биосканеры, в которые заранее ввёл показатели малыша халитодона как базовые, анализаторы запищали, выдавая оповещение о гипоксии, гипогликемии, критической гипотензии и еще куче разных гипо. Проще говоря, все показатели жизнедеятельности находились на критически низких отметках, и халитодониха могла скончаться в любой момент. Начал я с кислорода и добавил в худо-бедно подобранный оксигенный раствор немного глюкозы. Смесь оказалась буквально животворящей. Уже через пару минут Халитадониха подняла голову и попыталась меня убить. Любой другой человек испугался бы. Я же только рассмеялся и устроил шумой семейно-профессиональный совет на предмет того, как заселить в легкие несостоявшиеся убийцы мальков ракоты. В конце концов, после ряда опытов оказалось, что рачки прекрасно ползают по даже совсем сухой поверхности, Так что мы просто нацедили их из грязи и высыпали на морду халитодонихи. А потом радостно наблюдали, как ракота дружным строем сама заползла ей в ноздри. «Кстати, я понял, почему смесь из рачков не усваивалась. Запоздало просветил я шуму. В их панцире содержится специальный антифермент, а мы смололи их в блендере. Антифермент — Чтобы организм не переваривал их при проглатывании, мгновенно догадалась Шума, я кивнул. Проходя через кишечник, рачки отращивали челюсти, чтобы кормиться самостоятельно, и в это время им совсем не нужно было стать частью пищеварительного процесса. Шума кивнула и ушла помогать Вильду с нарезкой рыбы для новой постоялицы нашей пятизвёздочной зоогостиницы. А я с гордостью подумал, что она невероятно повзрослела за эти неполных два месяца. Давая бесчисленные интервью, я неизменно упоминал ее как свою помощницу и одно из учебных учреждений, что предоставляло третью ступень образования по специальности ветеринария, уже предложила ей грант на обучение. Мартина усмехнулась и посоветовала не спешить с согласием. «Возможно, скоро из таких предложений можно будет выбирать». На то, чтобы поднять халитодониху на ноги, ушло не так уж много времени. Да, она была не молодой, но сильной, выносливой и, по всей видимости, той еще стервой из разряда тех, что не сдохнет чисто судьбе назло. Уже через несколько дней интенсивной терапии она бегала по всей клетке, забиралась на пещеру из искусственных камней и нападала оттуда на всех мимо проходящих. Даже сильный и наверняка болезненный удар о прутье решетки ее никак не вразумлял, и она проворачивала этот фокус снова и снова. «Чудо-женщина!» — с усмешкой повторял Вильд всякий раз, как становился свидетелем этого действа. «Дура тупая!» — морщилась Мартина. Но именно Кэп оказалась невольной зачинщицей совершенно удивительного происшествия. Все началось с того, что ей приспичило промыть сопло двигателя катера. Зачем это нужно было делать именно сейчас, хотя катер стоял себе спокойно, не двигаясь с момента поимки халитодонихи, я так и не понял. Но важно было не это. А то, что Мартина развила бурную деятельность вокруг него, для чего передвинула все, что ей мешало. В том числе и клетку с малышом халитодоном. Да, не просто передвинула, а поставила почти вплотную клетки его видовой родственницы. Я узнал о том, что-то что, что -то случилось по хоровому женскому крику. Нельзя, фу, оставь его! Орали шума и Кэп на все лады. Оборвав связь с землей, я поспешно выскочил из корабля, чтобы увидеть, как Кэп просунулась сквозь прутья решетки и отчаянно тянет халитодониху за хвост. Мегера же! так мы окрестили эту зверушку, совершенно не обращая внимания на жалкие человеческие попытки ей помешать, вцепилась в прутья одной лапой, другую просунула между ними и теперь усердно выковыривала малыша Халитодона из его клетки одним огромным когтем. Первым моим порывом было броситься на помощь Мартине, но уже на середине пути включилась рациональная часть мозга и я затормозил, поняв, что что-то во всем этом не так. А именно, орали только Кэп и Шума, которая пыталась оттащить тяжелую клетку малыша. А вот сам Халитадоныш был удивительно молчалив и спокоен. Ну то есть как спокоен? В том смысле, что он не орал и не забился в угол. Наоборот, он прижался к прутьям и подпрыгивал на месте, словно бы в нетерпении. «Подождите-ка!» Я тронул Мартину за плечо и сделал шуме знак отпустить клетку. Обе они наконец-то замолчали, и стало слышно, как малыш негромко попискивает. Рру! внезапно отозвалась самка и начала работать когтем еще активнее. Думаешь, не убьет? С сомнением протянула шума. Не знаю, честно признался я. Но не похоже. Аню вильду решила кэп она оттерла под со лба и достала телефон вильд уехал в город пообщаться с Пади относительно наших дальнейших планов по всему получалось что мы могли улететь уже в самое ближайшее время как только халитодонихи окончательно захорошеет но пади конечно были категорически не согласны или согласны но с условием что я останусь и закончу спасать планету На это был категорически не согласен Вильд ситуация была патовая и я искренне надеялся, что выйти из нее удастся каким-нибудь не слишком кровавым способом. Учитывая настроение вильда из-за таких вот заявлений, крови вполне можно было ожидать. Чего хотел я? вернуться в клинику, наверное и не возвращаться еще долго- долго тоже. Улететь с ангры Или остаться тут навсегда, наблюдая, как возрождается почти погибшая природа. Проще говоря, я и сам не знал, чего хотел. Вильт примчался через полчаса. Умница! выдохнул он, приобняв Мартину и чмокнув ее в висок. Пади так испугались твоего зловещего тона, что пообещали договориться с Остразо о том, что те возьмут над заповедником шефства. Думаю, когда-нибудь. «Тут будет еще одна база для их зоопарков». «Фух», — Мартина картинно закатила глаза. «Что я такого сказала? Всего лишь пообещала оторвать всем гоноподий, если ты немедленно не вернешься на корабль». «Вот-вот», — Вильд хмыкнул. «Проблема только в том, что они не знали, что такое гоноподий». «Но они явно были недалеки от истинного смысла», — заметила шума. «Все, убери руки!» Кэп шлепнул его по ладони. «Док тебе расскажет, что тут произошло, а я пойду позвоню Брайсу. Мы же, я так понимаю, скоро возвращаемся?» «Думаю, что да», — кивнул Вильд, отступая на шаг. Она ушла, а Шума покусала губы в явной нерешительности, а потом все-таки спросила шепотом. «А кто такой Брайс?» «Ее муж». Вельт усмехнулся, когда шума удивлённо распахнула глаза и, как ни в чём не бывало, поинтересовался. «Так что у вас тут случилось?» Гоноподий — подвижный непарный копулятивный орган некоторых живородящих рыб, образованный в результате изменения строения анального плавника. Гоноподий снабжён желобом, по которому сперма попадает в половое отверстие самки и крючком — при помощи которого самец может лучше держаться во время передачи спермы, чтобы повысить шансы оплодотворения.